ЭПИЛОГ Пушистый снег щекотал нос. Он падал мягкими хлопьями, покрывая застывшую землю возле поместья. Я сидела на качелях и с улыбкой вспоминала прошлое. Практика, выпускные экзамены, очередной напряженный разговор с Истрой. Все это прошло с такой быстротой, что я опомниться не успела, как уже стояла перед зеркалом в белоснежном подвенечном платье. Свадьба чистокровного светлого и полукровки, в чьих жилах текла кровь темных эльфов, ознаменовала новую главу в истории Эрии. Она будто была последним звеном цепочки объединения д Гараж и Лонд-Даэр. И некоторые всерьез думали, что Айнан решил жениться на мне только лишь поэтому. Тёмных эльфов приняли скупо. Многие их все еще боялись. Однако это ничуть не помешало им расселиться на приграничных территориях. Темные были умелыми кузнецами. И со временем у местных нашлись общие точки соприкосновения. Королевство зажило по-новому. А теперь еще и это. Я погладила живот и улыбнулась. В этот самый день два года назад Айнон сделал мне предложение. А сегодня, в канун Нового года, я узнала, что беременна. Как Айнан интересно к этому отнесется? Обрадуется или нет? О детях мы с ним не разговаривали. Может, он их совсем не хочет? не знаю почему но мне стало страшно вообще я думала сказать ему еще утром но так и не набралась смелости ветерок трепал волосы а когда спину кольнул легкий морозец я поняла что уже не одна холодно ведь пробасили сзади служба в королевском совете изменила Айнона. он повзрослел возмужал уже и не вспомнить того мальчишку с которым я все время ссорилась в академии да и я изменилась Работа в отделении магического правопорядка оставила свой отпечаток. Но, полагаю, бегать по столичным улицам мне осталось недолго. Я уже собиралась. Я встала и чмокнула мужа в щеку. Как дела в совете? Надеюсь, с послом больше не ссорился. Твой отец упрямее всех эльфов, с которыми мне довелось общаться. Но теперь я хоть знаю, в кого ты такая упрямая. Твоя мать сегодня приезжала. Не в попад выдала я. Айна нахмурился. Неужели опять читала нотации? Хочешь, отец с ней поговорит Нет, не нужно, я покачала головой. Она попросила прощения. Не предполагала, что Истра сможет смирить свою гордость, а я не удержалась и сказала: Я на секунду замялась, слова застряли где-то на полпути. Айна напрягся, глаза нервно забегали. Наверное, подумал, что я не сдержалась и наговорила его матери все, что накипело, но он ошибался. «Ммм... не знаю, как сказать...» Опять поссорились. Я помотала головой. Сказала, что она станет бабушкой. Я глупо улыбнулась, посмотрев на мужа. Айнан стоял и туканом не понимая, куда я клоню, но примерно минуту спустя он изменился в лице. Глаза засияли радостью, а на губах появилась широкая улыбка. Одним быстрым рывком он поднял меня над собой и закружил. Вокруг нас образовалась небольшая снежная воронка, снег заискрился, превращаясь в россыпи бриллиантов. Стало так тепло и радостно на душе. Так, Айнон опустил меня и пробуравил хмурым взглядом. «Ты должна немедленно оставить службу». «Оставлю, но позже, срок еще маленький». «Никаких позже», — нервозно заявил Айнон. Я лишь улыбнулась. «Что-то все-таки осталось неизменным. Любит покомандовать. Но сегодня его можно простить. Не каждый день узнаешь, что станешь отцом. Снег все кружился и кружился мягкими хлопьями, медленно оседал, окутывая нас Сайноном пушистым облаком.